«Эпилог». Я снова ехала в метро вечером в полупустом вагоне. Теперь без книг. Время в поездке предпочитала коротать в компании любимой музыки и плеера. Книжные приключения как-то в раз начали казаться пресными и блеклыми, а еще навевали не самые лучшие воспоминания. Жизнь вообще представляла собой одно большое серое пятно, Скучно, неинтересно и так обычно. Очень сложно оказалось вернуться в нормальную колею после череды приключений. Даже друзья и одногруппники замечали, что со мной что-то не то. Я и сама понимала, что замыкаюсь в себе, но ничего не могла поделать. Мне было неинтересно. Чей-то пристальный взгляд... Отвлек от изучения рекламных наклеек, я повернула голову и застыла. На короткой, крайней скамейке на три места сидел машинист. Тот самый в стандартной синей форме, отправивший меня в незабываемые приключения в другой мир. А сейчас с улыбкой за мной наблюдающий. Молодой мужчина лет 30 на вид, обладал приятной пусть и не особо яркой внешностью и располагающей улыбкой. «Идеальный мошенник» или «Коми-выезжор», что одно и то же. Незнакомец указал на место рядом с ним. Я на всякий случай огляделась. «Мне?» — ткнула я в себя пальцем. Машинист кивнул. «Привет». Самым бесцеремонным образом... Поздоровался он, стоило мне сесть рядом. Как дела? Пока не родила. К черту любезности. У меня к этому типу имелось множество претензий. Значит, плохо переместилась. Не слишком успешно. У меня многие после перемещения рожают. Правда, обратно потом не возвращаются. Совсем не успешно. Ни мир не спасла, ни принца. Вообще просто так. На экскурсию сгоняла. На экскурсию — это туристический вид отдыха. А у тебя там был тюлений, по комплексу все включено. Ну, знаете. Ладно, не кипятись. Примеряющий поднял руки Подкольщик, Ты молодец, честно. Я, признаться, сначала сомневался в выборе, а потом понял, что не ошибся в тебе. Значит, еще и сомневались? А зачем отправляли? Миру нужна была помощь, а пришельцы всегда лучше справляются. Вы такие, как бы сказать, безбашенные. Это комплимент, если что. Я все еще недовольно сопела, прикидывая, сколько требовать моральной компенсации, чтобы не продешевить. Не дуйся, я ведь из лучших побуждений. Ты была открыта для приключений, Я обладала нужным набором качеств. Так что предлагаю начать наше незнакомство заново. Как тебя зовут? Али меня зовут. Значит, Алина. Если бы... Алифтина я, Михайловна. Есть такие вещи, которые я и через 20 лет жизни не могу простить любимым родителям. А вы кто такой? Да какая разница? Попробовал уйти от ответа мужчина. «Большая», — возразила я. «Может, я разговариваю с Богом своего мира или главным духом? Пожалуй, пора сбавлять обороты, а то закинет меня куда-нибудь еще, расхлебывая и там все заново». «Что ты? Я простой проводник», — засмеялся собеседник. «Я думала, вы машинист». «Можно расслабиться». Да, боги себя обычно так не ведут. Впрочем, что я о богах знаю? Нет, я проводник, который может открывать двери между мирами и перемещаться сам или перемещать других. Объясните тогда, почему нельзя было поместить меня, если не в эльфийку, то хотя бы в человека? Спросил я о наболевшем. И что бы ты делала, будучи прекрасной эльфийской или человеческой женщиной? — ехидно поинтересовался машинист. «Все то же самое, но в нормальном теле». «Как же, как же!» — засмеялся старый знакомый. «Это только в книжках такое. А на деле, подумай сама. Ты красивая, одаренная магичка. За тобой убиваются мужчины. Перспектив масса. Какое там мир спасать? У тебя бы банально времени на эту ерунду не нашлось, пока Дженни Хофф отбивалась. Да и стимула бы не было». Не до спасения мира в красивом теле, знаешь ли. А тут, хочешь не хочешь, а пришлось крутиться. Не так ли?» — подмигнул машинист-проводник. «Так-то оно так. Логика действительно присутствует, но все-таки...» «Хочешь вернуться?» — без улыбок, на полном серьезе спросил проводник. Сердце ёкнуло. «Хочу ли я?» И он еще спрашивает. «Вот только...» «И каким же образом?» «Точно так же, как и перенеслась туда. Но вернуться можешь только оркой. Как человек ты нарушишь едва установившееся равновесие, а как хыш ты там прижилась. Да так, что некоторые не знают, как жить без тебя дальше», подмигнул проводник. «А здесь, значит, всех бросить?» «Аля...» Твоя жизнь уже никогда не будет прежней, и ты не будешь прежней. Тебя и полноценной жительницей земли-то теперь не назовешь. Накопленный опыт, не одежда. Просто так не сбросить и не снять. И как я уйду? Умираю здесь и возрождаюсь там? Собственные похороны ярко встали перед глазами. Безутешные родственники, плачущие друзья. Еще вспомнила, что у меня завтра экзамен по Матану, который я так и не выучила. Может, и правда того? Нет, чтобы не нарушать равновесие здесь, мы с местными духами-хранителями тебя сотрем, будто никогда не существовало. Как у вас говорят, нет человека — нет проблемы. Младший брат, наконец, личную комнату получит. А настоящая гхыш. Как же она? Настоящий Гхыш не стала в тот момент, когда ты попала в ее тело. Ее личность мы стерли, но поверь, здесь нет ни твоей, ни нашей вины. Судьба Гхыш — умереть при налете темных эльфов, которые они готовили и все равно бы совершили днем позже. Так что замечательное, здоровое и сильное тело теперь безраздельно принадлежит одной тебе. И я буду жить большой зеленой оркой. Оркой! Да ты почти легенда. А тебе, между прочим, стихи и песни слагают. Твоим именем сами светлые эльфы называют детей. А захочешь, станешь королевой людей. Свекров не бойся, если надо, помогу проложить путь к короне. Не захочу, поспешила ответить я. Все. С желаниями становлюсь осторожно и разумно. Скромность, она же вроде как украшает. «Не хочешь, как хочешь», — легко согласился мужчина. «Но там для тебя больше возможностей, так что подумай. Сколько тебе дать времени на размышления?» «Нисколько не надо. Чего тут думать?» «Это оказалось тяжело. Одно дело, когда тебя забрасывают, не спросив, А другое, когда подходит к тебе этакий Мефистофель прямо в метрополитене и начинает всякими непристойными предложениями соблазнять. Королевой станешь, возможности большие. Волнительно, однако. Но ведь мне не впервой принимать непростые решения, как и нести ответственность за них. Я хочу вернуться. Мое место там. Где конкретно и с кем я как-нибудь разберусь. И самое главное, на драконе я так и не полетала. Идешь? Иду. Аля, машинист пожал мне руку. Удачи. Второй раз перемещаться не так страшно, особенно когда попадаешь не в степь в вонючей шкуре, а во Вардон в нормальной одежде, даже не драной, с родным тесаком и дубиной на поясе. Так, сейчас сориентируюсь. Позади меня виднелась башня магии с блестящим на солнце шпилем, а прямо передо мной стояло большое, но совершенно неприметное здание, судя по форме людей, выходящих и входящих, магический контроль. «Доброго дня!» — поздоровалась я с дежурным. «Как мне найти Тинариса? «Вы записаны на прием к главе контроля?» — спросил сидящий за столом старичок. «К главе контроля?» «Значит, кое-кто пошел на повышение». «Нет, но уверенно он не откажется от встречи. Пожалуйста, передайте, что пришла Гхыш». Старичок несколько секунд внимательно смотрел на меня. «Присядьте», — предложил он, Кивнув на стулья вдоль стены, после этого взял грифель и написал что-то на лежавшем перед ним стекле. Через секунду надпись исчезла, и стекло опять стало чистым и прозрачным. Сообщение ушло. Ну что ж, подождем. Я присела на стул, разглядывая абсолютно стандартную обстановку. Окрашенные в светло-бежевые цвета, стены им двери, из мебели стол и стул для дежурного, до да пары стульев для посетителей. Мимо проходили маги, спешащие по делам и не обращающие ни на кого внимания, так что я и перестала их считать. Интересно, как Тин меня встретит? Поэтому на остановившегося передо мной мужчину в форме я сначала не среагировала и только спустя несколько секунд, начала поднимать взгляд. Впервые Тенарис стоял передо мной в синей форме магического контроля. Непривычно как-то после обычной одежды. «Это ты?» Мужчина также пристально всматривался в меня. «Я». Странный диалог, но мы друг друга поняли. «Я вернулась. Та самая я из другого мира». Тело орки, но это я. Но совсем. Теперь, да. Больше Тин вопросов не задавал, взял меня за руку, заставляя встать и потянул за собой на выход. На улице мы молча прошли пару кварталов, прежде чем остановились у какого-то дома. Знаешь, о чем я подумал при нашей первой встрече? И о чем же? «Мешают ли клыки целоваться?» «Не знаю. Я раньше не задумывалась о таком важном вопросе. Сейчас проверим». Больше Тин ничего не говорил. Он вообще на редкость быстро умел переходить от слов к действиям, а мне было как-то не до посторонних мыслей. Клыки не мешали. Разве что самая малость. При должной сноровке и не заметим. «Ну как?» — поинтересовалась я, когда поцелуй закончился. «Непривычно и пока не очень понятно. Думаю, нужно повторить, чтобы полностью разобраться». «Значит, после одного раза ты не уверен?» «Я и до этого был во всем уверен, даже в том, что ты вернешься». «Ждал?» «Конечно. И дождался» и больше не отпущу. Тинарис прижал меня к себе. Как это здорово! Стоять в объятиях любимого мужчины, о котором до этого не смела даже мечтать, и ни о чем не волноваться. Ни о спасении мира, ни о принце, ни о ком. Здорово. Но невозможно. «Расскажи, как тут все, что произошло после моего ухода?» «Мы, как видишь, благополучно вернулись домой всем составом, плюс твой эльф с драконом. Даже Фенриар зашел выразить свое почтение королю с королевой и убедиться, что мы без приключений доберемся». «Правда?» «Какой он, оказывается, ответственный?» «Конечно. Чтобы люди знали, кому они в том числе обязаны, За спасение своего наследника. Понятно. Да, эльфы никогда ничего не делают просто так. Сарил наверстывает упущенное за 10 лет. Он ведь так и остался 16-летним парнем, так что ему многое предстоит изучить. Надеюсь, король Адриан будет править еще лет 10, чтобы завершить его обучение. Проблемы вызывал только Варлан, и после смерти умудрился. С башней мы чуть не поссорились. Архимаг до конца не верил в причастность своего ученика. Убедился только, когда подняли все архивы с записями, протоколами и визуализациями бесед и допросов. Ты была права. Вар умело обходил вопросы, на многие не отвечал прямо или ударялся в какие-то пространные рассуждения. Но поскольку его... Никто всерьез не воспринимал и не представлял, как преступника против короны, то и не заподозрили. К тому же он по жизни был болтливым, но теперь все прояснилось. Да уж, представляю, бедный Архимаг Архимагдариал, талантливый ученик, на которого он возлагал столько надежд. Луаронос — вот кто волновал меня больше всех. Он ушел, пожил у меня несколько дней, не мог же я бросить твоего братишку и своего ученика на улице, а потом оставил записку, забрал ульта, которого мы временно разместили в придворцовом парке, и ушел. Зум исчез вместе с ними. «Наверное, ультику было очень плохо одному в парке», предположила я, представив нашего трусоватого дракона. «Ага, очень плохо. Этот хитрец нигде не пропадет». Когда по Авардону разнесся слух о драконе, и все потянулись на него смотреть, он состроил из себя голодного и начал клянчить еду или сворачивался клубком и реагировал только на тех, кто предлагал угощение. Так что вскоре народ пошел к дракону с подношениями, которые он благодарно принимал. «Лично я уверен». Ульт бы отлично жил в парке и дальше, если бы темный его не забрал. А Луаронес не написал, куда идет. Нет, в записке он был краток и написал всего два слова: "Я ушел". Не бойся за него, ответил на мое расстройство Тин. Думаю, на сегодня Рон сильнейший из магов, так что и без должного обучения сможет за себя постоять. К тому же У него есть ушлый дракон и кусачая нечисть. Лучше расскажи, что собираешься делать ты. Мне бы хотелось поехать в степь, сказать брательнику с матерью, что жива и здорова. Они ведь ждут и переживают. Поддерживаю. Заодно и женимся по законам степи, подмигнул Тенарис. Но на такое предложение я была категорически не согласна. Не для этого я сбегала, чтобы потом проводить дикие свадебные обряды. Значит, выйдешь за меня по человеческим законам? Соглашайся. Видя мою неуверенность, подтолкнул к решению Тин. Иначе договорюсь с твоим братом за стадо быков. Что за угрозы? И где ты достанешь стадо быков? Думаешь, не достану? Нет. Поэтому да. «Да, выйду за тебя по человеческим законам», — пояснила я, пока Тенарис не побежал скупать всех быков в округе. «Что мы с ними потом делать будем? Я не хочу жить на ферме». «Ты правда согласна?» — не поверил своему счастью мужчина. «Еще бы. Ты, смотрю, на повышение пошел. Думаю, глава магического контроля — неплохая партия». Поверь, не прогадаешь. Во второй раз целоваться с клыками было проще. Действительно, практика нам не помешает. Наверное, знакомство с родителями Тинариса, состоявшееся через месяц после моего возвращения, прошло бы тяжелее, если бы король, узнав, что я вернулась и совсем не претендую на их сына, не наградил меня титулом и почетной должностью советника по межрасовым связям. Против такой важной невестки родители Тина возражать не решились. А вот мой брательник долго кривился, рассматривая зятя, но принял выбор сестры, сильнейшей шаманки племени. Все-таки авторитет — великая вещь, которую в степи я заработала и теперь нагло пользуюсь. На новом посту я стараюсь всячески укреплять и поддерживать отношения не только со Степью, но и со Светлым Лесом и Фондарианом. Гномы начали активнее с нами торговать, и это уже большой прогресс в отношениях с подземельями. Только с Сармандагаром пока все не очень. Но ничего, притремся, куда деваться. Лично я готова не простить, конечно, но закрыть, Глаза на многое в отношениях с «Черной горой» ради мира и согласия. Ведь попаданка с земли 21 века должна мыслить глобально. «В общем, дорогой младший брат, я неплохо устроилась. Надеюсь, у тебя тоже вся хорошо. Только местный язык очень сложный, учу тяжело». За эльфийские пока не берусь. Если чё, я слезу. зачеркнуто. Слежу за тобой через шпиль башни, и вижу, что ты идешь в трактир, где тебе передадут мое письмо по почте. Много не пей. И знай, я всегда тебя жду. Ульту с зумом привет!